Приходили другие утешительные новости. В тот год он получил премию Рассела Лоэнса, а на следующий – Пулитцеровскую. В 1965 году как успех, так и процесс саморазрушения набирали обороты. Расхаживая в носках по деревянному полу, Берримен поскользнулся и сломал левую руку. Своему другу Уильяму Мередиту он писал, «Я совершенно одурел от того, что в последнее время кочевал из больницы в больницу». Он получил стипендию Гугенхайма для продолжения работы над песнями, а в 1966 году потратил эти деньги, чтобы провести с семьей год в Ирландии. В Дублине он встречался с поэтом Джоном Монтегю, который позднее не удержался от замечания. Берриман – единственный известный мне поэт, для которого алкоголь был положительным стимулом. Он неимоверно много пил и без конца курил, но похоже, это было неотъемлемой частью его рабочего процесса, сокрушением мозговых барьеров, когда он устремился к завершению песен-фантазий. Потому что я увидел человека положительно счастливого, с головой ушедшего в дело своей жизни, и с ним были его обожаемая жена и дочь. Это была в лучшем случае лишь половина правды. 1 января 1967 года Берриман упал и повредил спину. В апреле он был госпитализирован в психиатрическую клинику для лечения алкоголизма. В мае он приехал в Нью-Йорк для получения премии Академии американских поэтов и остановился в памятном ему отеле «Челси», вновь оказавшемся для него несчастливым. Когда друзья увидели, что его вырвало кровью, они отправили его во французский госпиталь – Он прошел лечение, но настоял на сохранении за ним права на полпинты виски прямо в постели. И вот новая песня-фантазия. Он обо всем сожалел, глотая свою блевоту, разочаровывая людей, подводя их и унижая, в дебрях души. Осенью этого же года у Берримана вышли сонеты, те, что он написал еще в «Принстоне», когда его роман «Женой друга» достиг кульминации – В 1968 году был опубликован второй том песен «Его игрушка. Мечта. Отдых». На следующий год вышел полный сборник песен-фантазий и снова хлынули награды и признания. Его игрушка получила национальную книжную премию и премию Боллингена. Берримен был назначен регент-профессором по гуманитарным наукам в Миннесотском университете и читал лекции по всей стране. а 10 ноября 1969 года он попал в наркологическую клинику Хейзелден в Миннеаполисе с острым симптомом алкоголизма и вывихом левой лодыжки после падения в ванной. На сей раз он не проходил курса вытрезвления, его лишь поддерживали аминозином. Клиника Хейзелден была в числе первопроходцев на новом пути лечения алкоголизма, Тогда метод казался радикальным, теперь же широко распространен в терапевтических сообществах, члены которых проходят 12 шагов анонимных алкоголиков, слушают лекции и учатся при постоянной постановке целей, проверке на прочность и саморазоблачении, сокрушать защиту, упорно возводимую их болезнью. Это был непростой процесс избавления от привычек, укоренившихся 20 лет назад. Не будем забывать и о перенесенном в детстве ужасе. 1 декабря психотерапевт кратко записал свои впечатления о Беремоне. Пациент признает себя алкоголиком. Симптомы депрессии, тревожности, инфантильности, недостаток осмысления, высокий уровень художественных интересов, чувство отчужденности и зависимости. Признает, что его одолевают страхи. Выйдя из клиники, Береман сохранял трезвость 12 дней, потом снова напился. Теперь его хватило эйфории работы, новая лирика, новое погружение в биографию Шекспира. В его письме Уильяму Мередиту звучат нотки одержимости. «У меня была лучшая зима, сколько я себя помню, напряженнейшая работа над Шекспиром, исследование и критика, а еще новые стихи». влюбленные в Вашингтон, которые продвигаются скачкообразно. Мои два малоинтересных семинара в университете, один по Гамлету, другой по американскому характеру. Читаю блистательную последнюю хронику Троллупа. Каждый день читаю книгу «Бытия», а еще стеков Джорджа Вейлента. Это подготовка к трех-четырехнедельной поездке следующим летом в Мексику. Примечание. из письма Берримана Уильяму Мередиту от 1 февраля 1970 года. Письмо хранится в архиве Берга. Конец примечания. А 26 февраля 1970 года Берриман снова попал в больницу с такими гематомами на ногах, что не мог ни ходить, ни стоять. В течение следующих полутора месяцев он еще четыре раза оказывался в больнице, всякий раз лишь на время – необходимое для детоксикации, после чего опять напивался. 2 мая он был срочно доставлен в Центр интенсивного лечения алкоголизма при больнице Святой Марии в Миннеаполисе. Это была его вторая попытка исцелиться. Здесь он сделал первый шаг, когда алкоголик признает, что он бессилен перед лицом зависимости и утратил контроль над своей жизнью. Пытаясь решительно овладеть огромным, пугающим, скрытым смыслом этого приговора, Берримен записал, а затем прочел вслух перед группой эту стремительную, беспощадную автобиографию своего пьющего «я». До 1947 года выпивки в компании, затем пил во время долгой и безумной любовной связи, я впервые изменял жене после пяти лет брака. Моя любовница серьезно пила, и я пил вместе с ней». Убийственное и самоубийственное чувство вины. Однажды по дороге домой галлюцинировал, слышал голоса. Семь лет психоанализа и групповой терапии в Нью-Йорке. Ходил пьяным по парапету фут шириной на высоте восьмого этажа. Будучи пьян, предлагал женщинам сексуальную связь, часто это удавалось. Жена ушла от меня из-за моего пьянства через одиннадцать лет брака. Безысходность... Беспробудное пьянство в одиночестве, без работы, без гроша в Нью-Йорке. Потерял в беспамятстве невероятно важное в профессиональном плане письмо. Будучи пьян, совращал студентов. Будучи пьян, делал гомосексуальные авансы четыре или пять раз. Однажды несколько дней применял антабус, организировал на полу после пива. Напившись, подрался ночью с хозяином квартиры, он вызвал полицию, Я провел ночь в Кутузке. Событие получило огласку в прессе и на радио, пришлось уйти с работы. Два месяца интенсивного самоанализа, осмысливания, надежд и так далее. Женился снова. Завкафедрой сказал мне, что я пьяный позвонил ночью студентке и грозился ее убить. И вторая жена от меня ушла. Проводил в подпите открытую лекцию — напился в Калкате, таскался ночью по улицам и не мог вспомнить своего адреса. Восемь лет назад женился на женщине, с которой живу до сих пор. Последние десять лет применял антидепрессанты и транквилизаторы, чтобы подхлестнуть себя или успокоить. Много раз попадал в больнице, без конца оправдывал свое пьянство, лгал. Серьезные потери памяти, нарушения памяти – Однажды белая горячка накрыла в Эбот парке Приступ длился несколько часов. В Дублине по кварте виски в течение месяца ежедневно. Во время напряженной работы над большой поэмой. Два года назад не пил в течение четырех месяцев. Жена прятала бутылки, и я сам их прятал. В лондонском отеле помочился по пьяни в постели. Менеджер был вне себя. Пришлось оплатить новый матрас, сто долларов. Читал лекцию, сидя, был слишком слаб. Читал лекцию, плохо подготовившись. Однажды был так болен, что не мог принимать экзамены. Коллеге пришлось меня заменить. В другой раз настолько плохо, что не мог читать лекцию. Месяцами литературная работа буксовала. Месяцами по кварте виски в день. Жена в отчаянии, грозилась уйти, если не брошу пить. В ноябре прошлого года двое врачей привезли меня в Хейзелден, неделя в палате интенсивной терапии, пять недель в общей. Обращался к анонимным алкоголикам, скучно, друзей не завел. Впервые выпил на вечеринке два месяца только легкие напитки. Серьёзная биографическая работа. Внезапно два месяца назад начал новые стихи, все более крепкие напитки, все больше и больше, дошел до кварты в день». Не смог удержаться и наложил в штаны в университетском коридоре. Незаметно ушел домой. Стремительно закончил книгу за пять недель. Это была самая напряженная работа за всю жизнь, кроме, возможно, первых двух недель 1953 года. Моя жена сказала, «Иди в Святую Марию или пеняй на себя». Вот я и пришел. Все зря. 12 июня Берримен покинул центр, не излечившись. 18 июня он пишет еще одно подозрительно бойкое письмо Мередиту. «Я только что вышел из клиники, пробыв там полтора месяца, как всегда в связи с алкоголизмом. И мои доктора сказали, что должен пройти год, прежде чем я поправлюсь. Я в порядке. Я написал еще 17 стихотворений, некоторые из них очень важные для книги «Любовь и слава». Примечание – из письма Берримана Уильяму Мередиту от 18 июня 1970 года. Письмо хранится в архиве Берга. Конец примечания. В тот же день он снова напился в баре Сент-Пола, хотя, несмотря на эпизодические срывы, продолжал ходить к анонимным алкоголикам. В начале октября Берриман прочел публичную лекцию, затем прилетел из Нью-Йорка обратно в Миннеаполис. Он позвонил Кейт из аэропорта и сказал, что едет домой. Потом на два дня исчез, вернулся в воскресенье потрепанный, еле держась на ногах, и очень несчастный. Он вспомнил о своем звонке, вспомнил о том, как завернул в бар пропустить стаканчик, а потом пустота. Стоя в гостиной перед женой и друзьями, он согласился вернуться в центр при больнице Святой Марии и снова, в третий раз, попытаться вылечиться. Вся эта тяжелая история, лишь слегка измененная, — вылилась в исцеление. В «Песнях-фантазиях» Генри служит баремену своего рода медиумом при осмыслении и переработке перипетий собственного прошлого, в первую очередь самоубийства отца. Теперь он надевает новую маску, тоньше и прозрачнее прежней. Аллан Северанс – это интеллектуал, профессор иммунологии, лауреат Пуллицеровской премии, дважды приглашенный гостем на шоу «Дика Кавета», однажды был в сильном подпитии и буянил. У них разные профессии, разнятся и кое-какие частности. В остальном же почти все в Северансе от его неряшливой комнаты, лающего кашля и ракочащего голоса до его претенциозности, выдающихся способностей, добродушия, самонадеянности, чиновредительства и многочисленных иллюзий взято из собственного опыта Берримана, побывавшего в самых разных переделках. «Исцеление начинается с прелюдии. Аллан пьян. Море света, но необъяснимо темно. Он в своей прихожей, рядом знакомые персонажи. Жена протягивает стакан. «Нет», — думает он, — маловат. Тут же стоят два полисмена и декан его факультета. Жена спокойно говорит, «Это последний глоток в твоей жизни». «Чёрт из два», — думает он, отмечая также пугающее и апокалиптическое чувство, что на сей раз это может оказаться правдой. Затем он обнаруживает себя в клинике W, прообразом которой стал знакомый Берримену центр при больнице Святой Марии. Третья попытка — воздержание и ломка. Но по мере того, как крепнет его заинтересованность в исцелении, его разум проясняется — Он точно знает, что было неправильно, или ему кажется, что знает. В прошлый раз он допустил ошибку на первом шаге. Он ухмыляется, глядя в зеркало, и плетется в буфет, чтобы встретиться с товарищами по несчастью. Отныне долгие недели ему будут доступны невинные радости вроде кофе, мороженого и сигарет. Одни заполнят консультации, сеансы групповой и индивидуальной терапии, работа в парах и молитвы. В письме своему другу Солу Бэллоу, написанном в то время, когда исцеление лихорадочно разрасталось в воображении Берримана, он сообщает, что книга будет содержать сведения почти столь же серьезные, как у Мелвилла о китобойном промысле. Это правда. В каком-то смысле исцеление представляет собой изложение Миннесотских принципов лечения на примере лечебного центра W. Текст насыщен запахами исцеления – в основном кофе и сигарет, и написан особым языком, специально созданным для одоления самого увертливого из недугов. Читая его, я набросала для себя словарь терминов, частью уже встречавшихся мне, частью новых. «Отрицание» — базовая установка алкоголика. «Отказ признать наличие проблемы. Готовность говорить что угодно, лишь бы сохранить за собой возможность выпивать». Выравнивание, спонтанной попытки участников группы развеять иллюзии друг друга. Срыв, выпивка после, казалось бы, достигнутого излечения. Минимизация, разновидность отрицания. Очень частое среди алкоголиков стремление утверждать, что их пьянство и их неприятности обычны и безобидны, и едва ли стоит обращать на них внимание. Честные заблуждения, иллюзии, в которые алкоголик искренне верит. Перегруппировка. возобновление защиты после периода честности и открытости, поиск людей, корректировка тенденции алкоголика к самоизоляции, добровольному одиночному заключению, жалости к себе, веры в исключительность собственных страданий. Ведь вся групповая структура анонимных алкоголиков разработана так, чтобы опровергнуть эти установки, заставляя алкоголиков сопоставить свои истории и увидеть их поразительное сходство – Проекция. Приписывание другому чувств, отрицаемых в себе самом. Сухой алкоголизм. Воздержание в сочетании с отказом изменить что-либо в своем отношении к алкоголизму. Расчет лишь на силу воли. Очень опасная ситуация. Детский сад. Еще одна разновидность отрицания, когда алкоголик повторяет, как попугай, установки анонимных алкоголиков, не принимая их всерьез и не раскрываясь. Для Алана Северанса этот процесс и мучительный, и жизнеутверждающий. Вырваться на воздух, исцелить свой дух. Он заводит друзей, признает правоту критики, соскребает с себя заскорузлые слои заблуждений. Иногда способность его недуга к сопротивлению кажется бесконечной, но он не теряет надежды. Повинуясь порыву, он решает принять иудаизм и проводить долгие часы в усердных студиях. На встречах в группе он говорит слишком много, докучая всем. Другой участник во время игры «Животное растение-минерал» описывает его как «больного старого льва». Тогда все остальные включаются и называют его «напыщенным, высокомерным, отвратительным». Это действительно так. Он нередко подкрепляет свои рассуждения самодовольными упоминаниями собственной известности и сексуальной привлекательности. Конфронтация ранит его – но он находит в ней опору и обретает себя. На следующий день психотерапевты вытягивают у него признание, что он уже два, а то и три года не видел сына. Они хотят, чтобы он понял, алкоголизм – это не только пьянство, это разлад всей его жизни. Это было тяжело, очень тяжело. Он не мог думать, только чувствовал. Алан Северанс далеко не тот персонаж, который вызывает горячее сочувствие. «Во время чтения меня так и подмывало треснуть его по башке. Он абсурдно убежден в значительности своего недуга, в уникальной сохранности своего мозга, или же, находясь в другом расположении духа, в убийственной никчемности своего существования. Возможно, проще быть чудовищем, чем человеком», говорит один из психотерапевтов. И дальше. «Алкоголик не гибок, инфантилен, нетерпим», схематичен, он вынужден жить скрытой жизнью, единственный его шанс – выйти на простор. Иногда он это делает, и эти моменты, когда у него появляются человеческие черты, он становится уравновешенным, снимает защитную броню, придаёт исцелению удивительную мощь. Более того, по ходу лечения Алана становится всё очевиднее, что он не одинок, В отделении полно людей, вовлеченных в героическую битву с собственной психикой. Уилбер – сын агрессивных родителей. Поэт Джаспер. Бедняжка Шерри, которую Аллан берет под крыло. Увлекательно наблюдать эту группу обычных американцев, которые пытаются измениться, освободиться от зависимости. А затем на 224 четвертой странице книга обрывается на полуслове. Следует несколько страниц небрежных примечаний, и вскоре становится очевидным, что работу над исцелением Берримен забросил. В Чикаго я пересела на поезд до Сиэтла, два дня пути. Я прикинула, какие штаты мне предстоит проехать. Иллинойс, Висконсин, Миннесота, Северная Дакота, Айдахо и Вашингтон. Поздно ночью поезд проедет Сент-Пол, город Берримена и Фиджеральда. В конце Великого Гэтсби Фиджеральд дарит Нику свои воспоминания о поездке домой из школы. Гэтсби только что умер, и после жалких похорон под дождем Ник вспоминает, как он мальчиком садился зимой на поезд Чикаго-Сент-Пол. Вспоминает тусклые фонари висконсинских полустанков, желтые вагоны и говорит себе «Вот это и есть для меня Средний Запад. Ни луга, ни пшеница, ни тихие городки, населенные шведами». а те поезда, что мчали меня домой в дни юности, и сани с колокольцами в морозных сумерках. Примечание. Фиджеральд. избранные произведение. В трех томах, том 1, страница 422. Конец примечания. На сей раз я, наконец, ехала в купе. Милая крошечная комнатка с двумя удобными синими креслами, раскладывающимися в кровать. В поезде было много амишей, Женщин в чипцах, мужчин в черных шляпах и с беррименовскими бородами. Ужинал я этим вечером с читой из Монтаны и мичиганским геологом, работавшим на нефтяных скважинах в Южной Дакоте. Он был бледный, болезненно тучный, глаза прятались в рыхлых складках щек. В ожидании ужина он выпил две бутылки пепси и показал мне обручальное кольцо с плетением кельтских узоров, печально добавив, что вынужден снимать его на ночь.